Глава 12. Ищи друзей. Эллингтон бросил пару гневно разочарованных взглядов на собравшееся общество. Послушал трескотню и остроты Руби. Рассуждение Додсона, методично разносящего в пух и прах, очередной прожект Форстера. Залпом допил свой чай. «Не забудьте, господин Мак», — хозяинском кол салфетку и бросил ее на стол, «вы обещали сказать нам, кто планирует убийство завтра к полудню». Постарайтесь, чтобы никого до этого времени не убили». «Я отвечаю за свои слова». Рыжий сверкнул глазами, сдерживая ярость. «Плохая носовечица. «Вы не находите поведение лорда Эллингтона несколько странным?» — спросил Киану у Флоренс. Едва за спиной молодившегося старика хлопнула дверь, точнее, бестактным и невежливым, как его вопрос. «Но он маг, исследователь». Ему простительно. «Не обращайте внимания», — встрял лорд Гарольд, «когда тесть не в духе, он не отличается особым человеколюбием». «Когда в духе, впрочем, тоже». Но этими мыслями мог предпочел не делиться. После ухода хозяина дома Милли и Маргарет собирались продолжить свои разговоры. Когда они сидели у постели Оливии, они успели повспоминать и школьные годы, и своих умерших мужей, Обсудили немногочисленных общих знакомых, перемыли кости императрицы, ее детям и фаворитам. Ну как же без этого? Но темы для беседы не кончались. Да и пожаловаться на наглое и ветреное молодое поколение так хотелось. Хотя ни Маргарет, ни Милли не забыли, что в свое время сами были такими же. Но Киану, продемонстрировав полное отсутствие воспитания, заявил, что тетушка устала, очень устала, едва на ногах держится да им самочувствие ее подводит. И увел леди МакГрегор из столовой. Заботливый племянник взял Милли под руку, мимоходом отпустив на воле зеленый поток магии и, просмотрев ауру женщины, повел по коридору в сторону их комнат. «Помнится тетушка? проворчал маг, не скрывая злости. «Когда вы меня тащили на это демоново отчаепитие?» «Киану! Выбирайте выражение, молодой человек!» — Ты выразиться, — послушался тот, — что Гринхолл похож на банку с ядовитыми гадюками, которые шипят-шипят, а все никак не могут решиться кого-то укусить. — Да? — как-то я мягко высказалась. Старушка еле поспевала за широкими шагами рыжего парня. — Если хотите, могу дословно процитировать. — Не стоит. А куда ты так несешься? — О, вы еще мне предложили спровоцировать и дам на активные действия? Да, они так вечно грызть друг друга могут. Столько времени у нас нет. Как вы думаете, дорогая тетя? Целенаправленные попытки вас отравить могут быть засчитаны за активные действия. Племянник втолкнул пожилую родственницу в комнату, запер дверь на ключ и начал ходить возле стен, накладывая новые и активируя уже заготовленные защитные заклинания. «Глупости!» пожала плечами старушка. Но быстро сняла свою брошь Камея. Мой артефакт. Разряжен. Пусть даже его сделал лучший артефактник в Империи. все равно он имеет предел прочности. А потом еще эти сладости. Вы умудрялись из всех пирожных выбирать отравленные. Тут или редкостное везение, или особое заклятие приманка. Киану, у тебя... тетушка хотела брякнуть паранойя, но леди вообще-то... Таких слов знать не должны. Поэтому она деликатно заметила профессиональная деформация. Ага, на всю голову. Про покушение на эту самую голову он решил умолчать. Открыл шторы и уставился на сплошную стену из мельтешащих снежных хлопьев. До утра мы отсюда не выберемся. Рыжий трезво оценивал свои силы. Купол, чтобы защитить от метели, придется держать над самоходом. При этом еще расчищать дорогу и управлять машиной. Тут никакого резерва не хватит. Я полуживой маг. Мало чем кому поможет. Не будут ли места в гостинице, если таковая есть в том захолустье, и поезд придет в лучшем случае, завтра в полдень. Так вы сидите здесь, бьете, никому кроме меня, не открывайте, говорите, что больны. А как же ужин? Будет невежливо, если... Где ему нам вежливость? Дверь заприте. «Киану?» Но племянничек уже успел сбежать. Оливия постепенно приходила в себя. Под одеялом было тепло и уютно. И если не открывать глаза, то можно вообразить, что она снова маленькая девочка. В доме пахнет хвоей и мандаринами. Скоро появятся неугомонные сестры, и они побегут в столовую, где под огромной елью найдут подарки, завернутые в яркую, блестящую бумагу. Дедушка всегда дарил деньги и дешевые амулеты на удачу. А вот тетушки с дядушками могли положить в коробке что-нибудь приятное для девичьего сердца. Цепочку с кулоном, брошку, книгу или куклу. Эмили смеялась над ее детской радостью от таких подарков. Украшения, мол, дешевая бижутерия. Книга, потертая и явно купленная с рук, а куклу в платье с кринолином подарили. Когда Ливи было 16 лет, кто в таком возрасте играет в куклы? Нужно только не открывать глаза и не слушать противного заунывного речитатива. В кресле, рядом с ее постелью, с абсолютно прямой спиной сидела госпожа Глэрис, и, уставившись в молитвенник, в черной кожаной обложке губнила «Отче наш» на Итамийском. «Падре ностро sia fatta la фата латуа come коси интера». «Защити и помоги, изгони и очисти». «Ой, читу, эль, редно, ла потенца, эль, Раг глория, не секвеле. Аминь». Ливи покашляла. Экономка недовольно поджала бесцветные губы, закончила молитву и поинтересовалась. А «Как вы себя чувствуете, Лидия Оливия?" И посмотрела пристально, словно желая увидеть потайные мысли. Девушка сделала неопределенный жест рукой, пожала плечами, Уж лучше бы она и дальше слушала сплетни бабушки и леди Милли о людях, которых не знала и не имела шанса узнать. Ее взяла блокнот с карандашом и написала просьбу, чтобы прислали голема помочь одеться. Очень хорошо, тоном подразумевающим. Прямо противоположное, Выдала Гледис и удалилась. Через полчаса одетая и причёсанная девушка пошла искать кузин. На чаепитие она опоздала, но сидеть и ждать ужина у себя в заперти ужасно не хотелось. Эмили и Элиф не было в их маленькой гостиной, значит, они, скорее всего, в комнате с роялем. Никто из них не играл на музыкальных инструментах. Дедушка не выносил издевательства над своим слухом, но рояль поставил. Для Флоренс, которая могла часами играть что-то невероятно нежное и мелодичное, один раз Ливи пришлось нырнуть в Мишу и притаиться за пыльной, некогда малиновой портьерой. По коридору прошествовала леди Руби, поддев под локоточки Марту и Клару и щебеча что-то про украшения, моду и советы. Кислые мины гостя предпочла не замечать. Только их шаги стихли вдали, как Оливия услышала быструю и уверенную посту. Так в доме ходил рыжий колдун, когда не сопровождал свою тетушку или кого-нибудь из леди. Словно боялся чего-то не успеть, куда-то опоздать. Девушка немного смущенно улыбнулась. Ему навстречу шел лорд Эллингтон громко кого-то отчитывая. Если дедушка, да еще и в плохом настроении, встретится с наглым сыщиком, то потом весь вечер будет злиться. Естественно, ее двигало лишь желание спасти Рождество, и только оно. Когда Киан оказался напротив, Оливия высунула из-за портьера руку, ловко схватила мага за шиворот и втащила в свое убежище. Прижала к стенке и закрыла рот ладонью. И услышала стук сердца. Ровный успокаивающий. Голубые, как весенний лед, глаза мужчины удивленно расширились. Эллингтон прошел мимо с дворецким, ругая его, на чем свет стоит. В чем провинился Джордж, который верой и правдой служил в Гринхолле с самого первого дня? Ей было неинтересно. На кухне, наверное, какие-то проблемы или не так, как следовало, разместили гостей. Почему только этим занимается дедушка? Это же прерогать его хозяйки дома ну или бабушку маргарет можно спросить но едва они скрылись за очередным поворотом бесконечного коридора к океану резко оторвал руку от себя отстранился и холодно бросил приличные люди никогда так не поступают чтобы не очернить вашу репутацию леди оливия я сохраню инцидент в тайне но если вы не измените поведение то можете не рассчитывать на хорошую партию надеюсь ничего подобного больше не повторится Резко отодвинул портьеру. Вышел. К щекам прилила кровь, будто макок отхлестал пощечинами, а не словами. А ведь ей казалось, что рыжий парень относится к ней, ну, хотя бы не безразлично. Значит, это все приснилось. И то, что он приходил в комнату, и его разговор с леди Милли... лили прижала ладони к щекам, пытаясь остудить жар, унять бешеный стук сердца и прийти в себя. Ей не впервые оказывается на руинах иллюзий. Нет, она не обладала талантом элев заново строить воздушные замки, просто умела жить, не обращая внимания на катастрофу. К сожалению, Киану Дей переоценил на благоразумие, которое сдалось без боя перед желанием еще немного поговорить по душам с закадычной приятельницей. Леди Стивенсон постучалась в дверь где-то через час. «Маргарет, я рада, что ты пришла». — Якорь мне в печенку. Из твоего племянника вырос бы настоящий старпом. пробасила капитанская вдова, входя в комнату и боязливо оглядываясь. Подошла к вазе, провела рукой по горлышку, поправила картину на стене и вытерла руки о платье. — А выглядит доходягой. Двумя пальцами перешибить можно. — Он что, тебя запер? Как проштрафившегося юнгу? — Иногда он слишком ответственно относится к моей защите. мили пожала плечами. Правильно, подруга хотела закурить свою неизменную трубку, да оказалось, что забыла кисет с табаком и совсем расстроилась, даже голос стал каким-то невыразительным, тихим. «Узи защищает, больше ценить будет». «Но ты ведь не затем пришла, чтобы похвалить моего племянника. К сожалению, для своих родственников, друзей и приятельниц Милли, когда не требовалось, была слишком проницательна. Зачем ты пригласила меня сюда?» Ваше семейство, конечно, не образец благочестия и любви, но по большому счету всех все устраивает. И чтобы кто-то дорешился на убийство... Мне кажется, это маловероятно. Должно произойти нечто сверхординарное, Марш. Так почему? все Всё-то так, кальмарии твоей потроха! — выдохнула Маргарет и, плюхнулась с кресла, протестующе заскрипевшая под ее телесами. — Я вот от твоего племянничка полчаса пряталась как рак в раковину, чтобы не отвечать на этот вопрос. Да кровь не вводится. Ясно, в кого рыжая акула уродилась. Милли смущенно улыбнулась, но взгляда не отвела. Мол, отвечай быстрее. Я хочу, чтобы вы забрали отсюда Оливию. Выпалила леди Стивенсон, и ей сразу стало легче. Отпала необходимость лить и не договаривать. Реймонд, чтобы проклятый осьминог выпил весь ром в его кишках, что-то мутит воду. Он никогда никого не приглашал на семейное торжество. Женщина покрутила в руках бесполезную трубку, не зная, как с ней поступить, сунуть ее в сумочку или просто во рту подержать. Может, он пересмотрел свои привычки? осторожно уточнила Милли. Женитьма, омоложение. Так бывает. Кстати, они давно женаты? Пару лет или больше, отмахнулась Маргарет. Слушай, тебе компаньонка не нужна? Она хорошая девушка, спокойная, тихая и умеет держать рот на замке. Или сиделка. Я как-то еще недостаточно стара для этого, пробормотала ошарашенная таким напором леди Макгрегор. А что тебя смущает, моя дорогая? Так жени на ней своего племянника. Вроде этот не против. Или другого. Их у тебя как икры в селедке». Милли глазом моргнуть не успела, как подруга вскочила, схватила ее за рукава платья так, что ткань затрещала, и начала трясти. «Марш, прекрати!» Леди Стивенса напомнилась, разжала побелевшие пальцы и опять опустилась к креслу. «Это все Флоренс, морская ведьма. Виновата», — пожаловалась она. «Пока ее не было, мы жили вполне себе сносно. Ссорились, мирились, а с ней его как подменили». Век на пристале не бывать. Он раньше ни в чем девочкам не отказывал. Баловал, холил, заботился. А тут урезал содержание Марты и Клары. Из-за Эмили, чтобы это продолжило учёбу, разразился нешуточный скандал. Элев пришлось прервать своё путешествие по Европе и отказаться от уроков мастерства в Итамии. А ей так нужно вдохновение. Оливию отправили в пансион. Считай, что в лечебницу для душевнобольных. Или в тюрьму. Ее забирают домой один раз в год и кормят обещаниями лучшей жизни. А сам Рэймонд, он же этого омоложения, как огня, боялся. Петушился, правда, говорил, что это каприза. Деньги можно потратить и на более важные вещи. А когда он провел омоложение? Милли присела в кресло, напротив, и по птиче склонила голову к плечу. Перед прошлым Рождеством... После небольшой паузы ответила Маргарет и продолжила делиться своими страхами. А еще этот его компаньон. Якорем клянусь, мне казалось, он постарше будет. Ходит тут, вынюхивает. А взгляд какой висельник она Хоть с такой-то женой неудивительно. А Моро ведет себя, будто он тут хозяин и все ему принадлежит. А сам-то кто? Хан Восточной инкогнито. Когда мой покойный супруг и его старпом садились играть в карты в Пекине, Там были такие же морты, и нам приходилось уносить ноги, поскольку ставка у них была либо жизнь, либо рабство. Вдруг он что, недоброе замышляет? Как чудно, — подумала Милли. А ведь последние лет пять или шесть сложные магические операции по омоложению не проводились. Если, конечно, архимаг целительского корпуса, который в последнюю среду месяца, как обычно, заходил к доброй приятельнице на чай, не соврал. А говорить неправду леди Макгрегор было опасно. Им бесполезно. Допустим, вслух произнесла седовласая леди, сглотнув ком едкой слюны. С лордом Моро я могу поговорить. Может, он, и в выслуши по старой памяти? В кухне царило подозрительное затишье. Три голема, призванные помогать приготовлению приготовлении праздничных блюд, стояли редкому стенки и пялились немигающими глазами на начищенные котлы и кастрюли, на белоснежный фарфор в серванте наряд ряд блюд, покрытых магическими колпаками, чтобы сохранить их горячими и свежими. На серебряных колпаках были видны плохо оттертые клеймы известных рестораций века Кухарка сидела тут же, за массивным столом, и беззаботно крызла куриную ножку. Она не отвлекалась от своей вкусной трапезы. Даже когда в кухню ворвался взъерошенный дворецкий. Опять этот колдун все вынюхивает, воспрашивает — Мужчина подергал узел шейного платка и начал ходить взад-вперед. В нашей деревне его бы уже сожгли. Госпожа Сомерс покончила с ножкой и жирными пальцами, подхватила из тарелки кусок сыра, понюхала и отправила в рот. Или камнями побили. А все ты, дурында, виновата. Я тут при чем? От удивления вида кухарка даже прекратила жевать. Мне лично денег уже хватает. И на старость, и родне помочь, если что. Это тебе всё мало. Да где ты ещё найдёшь такую работу? Платят за ничего не делание. Мечта, а не работа. Ага, всю жизнь мечтала по костям ходить. Я, может, таверну открыть хочу на побережье. Для гурманов, чтоб понимали, что едят. А то этим всё равно. Хоть бумагу под соусом подсунь, всё едино. Уезжать надобно. «Бросать эту работу и уезжать. Вот сию секундочку и ехать. Куда? За окном. Буря». «И то...» — флегматично согласился Соммерс. «Да и Глейдис тут бросать не по-товарищески». «Какая к демонам Глейдис?» Взвал Творецкий и в раз обессилев опустился на соседний стул, вяло отмахнувшись от предложенного бутерброда. «Она же того...» «Прости, запамятовала. Если бы не твоя безалаберность...» Не мог успокоиться Джордж. Он достал из кармана жилета часы на цепочке, посмотрел на замерзшие стрелки. «Если бы ты перехватила письмо, как всегда делал я, то...» «То есть письмо было не одно», — задумчиво протянул Киану, снимая отвод глаз и кладя руки на плечи окаменевшего мужчины. «Не убежит, конечно, но пара обездвиживающих заклинаний не помешает. Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста». «Как поподробнее!» — кухарка невозмутимо закусила сыр виноградника. «Вы же только-только все спрашивали, и получаса не прошло. У мага что, память такая короткая, а? Или провалы в памяти? Об этом попрошу тоже рассказать». От холодной улыбки рыжего у болтливой Сомерс как-то сразу пропал аппетит, что, судя по ее внешности, в принципе было невозможно.